Глава шестнадцатая, в которой все заканчивается и начинается заново. Смерть не ждет, и жизнь ждать не должна. Тургенев, дворянское гнездо. Первым порывом было сделать шаг по направлению к мужу. Положить горячие ладони ему на лоб, чтобы, глядя прямо в глаза, исполнить приказ императрицы. В этот момент во мне бесновалась такая сила, что не оставалось ни малейшего сомнения. «Я справлюсь, и ничто в целой империи не остановит меня!» Кровная клятва, данная на светском рауте Ее Императорскому Величеству, бурлила в венах, отзываясь памятным. «Я, маркиза Ольга Савельевна Левшина, кровью клянусь быть верной ее императорскому величеству Екатерине Дмитриевне, залогом клятвы оставляю свою жизнь». Сделала крошечный шаг по направлению к мужу, натолкнувшись на полное сожаление взгляд и раскрытую ладонь любимого. А родной голос с нежностью остановил. «Тебе больше не нужно подчиняться императрице, малышка. Помнишь, ты больше не Левшина. Остановилась так резко, словно бы Николай наотмашь ударил меня по лицу ладонью». «И все же начальника особого кабинета министерства не ошибся. Я действительно больше не имела права носить его фамилию. Значит, и клятва еще со вчерашнего дня не имела надо мной никакой власти». Обернулась к растерянной и раздраженной Екатерине Дмитриевне, подробно пояснив. «Николай Георгиевич прав. Мы больше не женаты. Я не могу исполнить принесенную клятву, Ваше Императорское Величество». Слишком поздно заподозрила месть государине, совсем не думала о собственной безопасности, затолкала испуганного мальчишку себе за спину, попытавшись затянуться до ладони мужа. Мой огненный маг вспыхнул буйным пламенем, отбрасывая живые щупальца мертвенного свечения к окну. Но все же одной вспышке удалось до меня добраться. Я сделала шаг в ее сторону, чтобы увести подальше от Славки, и дурно пахнущая тьма накрыла меня с головой». Наверное, тьма умела творить миражи, в которых яростно звучал грохот сапог боевых магов, все тех же, которых молодой император только что попросил уйти. А еще в этих миражах поплыли магические сферы — огненные и водные, мертвенно-зеленые, но эти с каждым разом все более блекли. И уж явно тьма могла кричать десятками голосов. Только один голос и один мираж удался ей все-таки лучше прочих — Среди других их звуков и действов, среди сражения, я по-прежнему ощущала рядом с собой своего мужа, пусть бывшего, и пусть не настоящего, подаренного миражом. Однако его голос звучал по-прежнему мягко, словно боюкая, шепча у самого уха. «Ничего не бойся, слышишь? Ничего не бойся, потому что я люблю тебя». Лучшего повода перестать бояться не могла бы предложить даже самая восхитительная реальность. Веки упорно не желали раскрываться, но знакомый такой родной голос раз за разом звал по имени, заставляя вернуться. «Ольга, ты должна открыть глаза, слышишь?» Я ощущала присутствие мужа и на сей раз от души хотела подчиниться ему, но сил хватило лишь на то, чтобы спросить, где Славка. Совсем рядом у самого лица прозвучал тихий смех, грустный, совсем не такой, каким обычно смеются люди, когда им весело. Только я была так рада ему, что заставила себя улыбнуться в ответ. Пусть даже и уголком губ, и стратив на это последние силы. А ведь ты снова заботишься о других. Упрек Николая прозвучал мягко, покрыв щеку таким же невесомым прикосновением. С ним все в порядке. Обещаю рассказать подробнее, если постараешься открыть глаза. Настойчивый. И все-таки он точно знал, какие слова произнести, чтобы заставить меня подчиниться. Покорно взглянула на огненного мага, болезненная, щурясь даже от скудного огонька свечи, оставленной у изголовья кровати. Его настороженное лицо замерло всего на расстоянии ладони, а во взгляде крайнее беспокойство. «Малыш жив и здоров», — исполнил обещание он. «Правда, пришлось ему очистить память при помощи Поляковых, но ты не волнуйся, все прошло безболезненно». Он провел ладони по моим волосам, заставив задуматься о том, как я выгляжу после схватки с некромантом. «Видимо, жалко, потому как взгляд бывшего мужа исполнился сочувствия и нежности». А нежность в наших отношениях присутствовала крайне редко и каждый раз имела под собой особые причины. Он сейчас дома с увесистой сумкой золота, которую его тетушка охотно приняла взамен молчания о том, что ее постоялица, Вера Матвеевна Калинина, сбежала из дома ради безответной любви. Маркис снова глухо рассмеялся, позволив себе заметить. Мальчонка, кстати, оказался весьма толковым парнем, и мы с цесаревичем подписали с его тетушкой договор о том, что она отпустит его на учебу в Петергов, когда придет время. По счетам нужно платить, а этот крошечный смельчак выручил мою супругу, когда меня не было рядом. Николай помог мне устроиться на высоких подушках, заботливо приподняв их в почти вертикальное положение. И только сейчас мне удалось разглядеть, что я нахожусь не в госпитале, как прежде, а в спальне родового особняка Левшина. Прямо напротив меня на высоком камине стоял памятный дегеротип, подаренный маркизу дедом в день нашей свадьбы. Чувство горечи затопило душу, и я с надеждой спросила, похороны? «Состоялись», — извиняющимся голосом пояснила огненный маг. «Ты пробыла без сознания почти неделю. Я не мог ждать так долго. Вынужден также с разочарованием сообщить, что на первый Петерговский бал ты тоже не успела. Будет много других». Николай пытался успокоить меня, но упоминание о Петерговском бале возродило в памяти другое — Вспомнился злосчастный и высокородный договор о браке, в спешке подписанной дедом. И поскольку я находилась на территории Староросской империи, не исполнить его казалось совершенно невозможным, если только сам маркиз пожелал бы отказаться. Похоже, по напряженному выражению лица, огненный маг догадался о тревожащих меня мыслях. Равнее уселся на краю кровати, оставив мне чуть больше свободного пространства, и, заключив мои ладони в свои, с сожалением произнес. «Снова ледяные. Тебе холодно?» Отрицательно покачала головой. От волнения я не могла чувствовать ни холод, ни жару. В настоящий момент все мои мысли были заняты другим. И спасибо Маркизу за проявленное великодушие, он тут же пояснил. Высокородный договор вошел в силу, но обстоятельства... Свадьба так и не состоялась, ввиду чего ты можешь обжаловать бумаги в суде. «Я сделаю все, как захочешь, приму любое твое решение». Он остановился на мгновение, следя за выражением моего лица — Как будто не отваживался даже подумать о согласии. Пришлось собрать еще кроху сил, чтобы одобряюще улыбнуться. Черты Маркиза разом просветлели, и уже более твердым голосом он попросил. «Тогда, Ольга Савельевна Ершова, я прошу тебя стать моей супругой», чтобы до конца отпущенных нам дней у меня оставалась возможность наслаждаться твоим поистине незаурядным образом мыслей, блестящим умом и, да, все той же непоколебимой непокорностью, пресловутым качеством наследной графини Ершовой, которые привели ее в стены зеленого кабинета в самый необходимый момент». Муж тепло улыбнулся, тут же заверив. «Ты спасла нас всех, знаешь?» Удивлённо распахнула глаза, все же последнее, что я видела, это зеленая вспышка мертвенной силы. Конечно, существовали еще и миражи, рожденные тьмой, только о дальнейшем развитии событий мне до сих пор ничего не известно. Что случилось после? Чрезмерное любопытство заставило меня забыть о предложении, озвученном супругом, и ему пришлось укоряюще напомнить. «Я жду твоего ответа, моя дорогая. Все подробности после». Пришлось согласиться, позволив ему чувственно и совсем по-хозяйски коснуться губ. А затем огненный мак рассказал. «Некромант, которого я так давно преследовал, оказался никем иным, как невеста цесаревича. Не удивляйся рано. Вот узнаешь, откуда появилась эта девушка». И он начал рассказ. «Тебе, верно, неизвестно, но императрица вышла замуж за старого императора, будучи совсем юной и безвозвратно влюбленной в молодого наследника дома Третьяковых. Кто станет думать о чувствах, когда в дело вступают амбиции?» Брак этот, как и большинство высокородных союзов, с самого начала был обречен, всего лишь ставка в августейшей игре. Выгоду получили все, кроме самих молодых. Старый император, который на тот момент, кстати, едва ли не вышел уже из возраста жениха, все же 40 с небольшим, тоже имел любовь на стороне. Ничего особенного, всего лишь необременительная связь с простой певичкой, но чувства, знаешь ли. Молодая императрица какое-то время сдерживала ярость, вынашивая нелюбимого сына от опостылившего мужа, и честно пыталась привязаться к малышу. Поддавалась уговорам матери терпеть как самого супруга, так и скучную жизнь при дворе, а потом выгорела. Совершенно случайно вспыхнула связь на стороне с бывшим возлюбленным. Конечно, сперва возникшая как ошибка, единожды, но после, каждая встреча заставляла увидающую императрицу вновь оживать, пока не произошло то, что обычно происходит в подобных случаях. Возрождение старых чувств абсолютно закономерно привело к беременности, от которой у стареющего императора появились силы жить, пока сияющий бутон не проклюнулся совсем не на той ветке. Сти «Ты же знаешь, стихия императора – вода, императрицы – воздух». Если бы девочка пошла даром в мать, азюльтер возможно, было бы скрыть. Однако отцовский талант камни и распустившийся на каменной ветке цветок совершенно однозначно подсказал государю, где стоит искать следы тайного поклонника супруги. Конечно, беременность Екатерины Дмитриевны пришлось скрывать. Недомогания часто случаются с молодыми женщинами высоких родов. И как подвергнуть сомнению тот факт, что даже августейшей даме понадобилось лечение на водах? Всего несколько месяцев, пока фигура ее величества вновь не приобрела былую стройность. Внебрачный приплод пришлось отдать в семью любовника, там девчонку тоже не особо любили, но выжить нехотя позволили. К слову, императрица о дочери не забывала, приезжая к малышке ежемесячно. Конечно, с гневом супруга справляться было все сложнее, но эти визиты удерживали многочисленную родню ребенка от дурных мыслей. И когда пришло время пробуждаться, Дару, августейшая мать, заметила в своей малышке гораздо большую силу, чем умение говорить с камнем. Давняя связь с Воробьевыми, которыми лишь единожды был отмечен род императрицы, внезапно дала свои плоды. Елизавета Третьякова оживила найденную во время прогулки птичку. Событие для масштаба вселенной небольшое, но для амбиций Старороссии крайне существенное. Думаю, именно тогда план Екатерины Дмитриевны окончательно созрел. Отнятая дочь была чуть младше нелюбимого сына, и при верном расчете ее можно было выдать за него замуж. «Не пугайся, до кровосмешения дело бы не дошло. На помощь в таких случаях обычно приходит скорая смерть молодого наследника и почти мгновенная беременность его жены. Главное, чтобы талантом внебрачный ребенок пошел в мать». Николай остановился ненадолго, понимая, что все озвученное им дико и чуждо, и что говорить об этом почти немыслимо в стенах нашей спальни. Но все же продолжил, стараясь закончить как можно скорее. А ведь даже я не сразу понял, что в плане императрицы центральных фигур было две — дочь и ты. «Конечно, поначалу она очень рассчитывала на помощь твоего отца, но, как ты уже знаешь, он был связан кровной клятвой со старым императором. А вот никому пока неизвестная наследная графиня, только что покинувшая школьную скамью в Хвойном, это интересно. Особенно если учесть, какой мощи дар течет в ее венах. Думаю, твои детские воспоминания так слабы, потому что отцовский ливиум частично стирал их. Однако твой дед сам рассказывал мне, что с тех пор, как у тебя начались головокружения, никто не мог противиться твоей просыпающейся мощи». Любая просьба, любой самый незначительный намек на желание все исполнялось почти мгновенно. И ведь даже герцог Соколов, наследовавший схожий дар, не мог противостоять силе твоего таланта. Ты только представь себе, Оля, что могло случиться, если бы кровной клятве суждено было исполниться? Твой талант — единственный дар убеждения во всей Старороссии. Императрица могла просто приказать, и любое ее желание исполнилось бы мгновенно. Знаешь... «Я ведь много раз думал, насколько был умен твой отец, решивший отдать тебя в хвойный». С горечью подумала, что Николай прав, отец действительно от многого меня уберег. Только по-прежнему неизвестным оставалось другое. «Тот труп, который духовной друзой отмечен как мой отец. Простой бродяга с похожим пятном», — пояснил супруг. «Зачарованный кристалл можно было поднести к любому, чтобы показать схожий результат. Наша беда в том, что предположить нечто подобное мы даже не осмелились». Значит, поэтому некромант, которым оказалась бывшая невеста Цесаревича, с легкостью узнавала о твоих планах, из-за матери? Верно, она все знала наперед, что именно я поеду забирать тебя из Хвойного и что дорога наша должна будет пролегать через старое кладбище. Опознание трупа, моя помолвка, светский раут и мой последующий отъезд к Цесаревичу, любой еще не свершившийся шаг был уже отмечен для нас. И доступ на нижние ярусы министерства, который получить кому-то другому было бы невозможно, тоже выдан императрицей. Легкий кивок, за которым последовало пояснение. Императорский перстень позволял проникнуть на любой уровень министерства, и не только. Да и кто станет проверять наличие фамильного камня на руке почти покойника? К тому же, когда вокруг него едва ли не постоянно находится августейшая супруга. Значит, когда на дом деда напали, я подчинялась приказам самой... «Екатерина Дмитриевна, да, после светского раута они вместе с дочерью и небольшой свитой изменников прибыли к родовому особняку твоего деда и, призвав подвластные стихии, разрушили его, позволив тебе выжить. Тогда еще кровная клятва была в силе, и ослушаться ее ты не могла никак. В том-то и был ее расчет, клеймить тебя постыдной печатью монстра, убившего свою семью». И когда весь высокородный свет отринул бы изгнанницу, снова предложить любовь и дружбу. Недаром, конечно, за услугу. Заряд услуг. Недостающие части грубой мозаики сложились, позволив мне понять разом всю задумку отчаявшейся женщины, как и то, с чьей силой приходилось сталкиваться при нападении Зайцевой. Все же мёртвенная мощь со стихии камня — явная подсказка. Припомнилась и древняя усыпальница с высокородным деревом — Яркая вспышка, заметавшаяся между семьёй маркизов Орловых, из которых брала свое начало мать престола наследника, и семьей герцогов Третьяковых, отца девушки-некроманта. А ведь тогда Огненный Всполох не зря устремился к самой верхушке. Если бы не удача, он бы ее уже достиг. Дернувшись от осознания ужаса того, что все могло сложиться совсем иначе, спросила мужа, что сейчас с императрицей и с невестой цесаревича, «Обе отбыли в дальние монастыре, по двум крайним точкам нашей империи. Мера, конечно, вынуждены и Павел хотел оставить шанс хотя бы сводной сестре. Николай недовольно свел брови, выражая этим всю глубину своего недоверия столь великодушной идеи. Но мертвенный дар — редкость, как и твой, и оставлять его без присмотра нельзя. Быть может, чуть позже, когда мы найдем артефакт-накопитель, у девушки появится возможность вернуться в свет, выйти замуж, ведь Ливиум твоего отца уже на исходе, и его хватит совсем ненадолго». В империи придется придумать что-то другое, чтобы запускать иллюминацию улиц и домов, ускорять ход поездов и многое другое. Все же разработка твоего отца была крайне удачной, но ее секрет безвозвратно утерян вместе с его создателем». «А бунт?» — вспомнила я. «Бунта не будет», — убедительно заверил Николай. «Вестью о смерти старого императора никого не удивили. Скорбная неделя заканчивается сегодня». «Но главы высоких родов, многие из них участвовали в измене, что с ними?» Огненный мак успокаивающе улыбнулся, вновь проведя ладонью по моим волосам. Оставшимся в живых после расследования было предложено принести новую кровную клятву молодому императору, как и полагается в случае смерти отца. К слову, предложение приняли почти все, потому как пара отказавшихся была скоро повешена, что не могло не послужить весьма веским аргументом. «Алеша?» Цесаревич предложил ему вернуться в Старороссию. Пальцы мужа чуть дрогнули, дав понять, ревнует а я еще раз позволила себе улыбнуться одними уголками губ. «Граф Никитин прибыл всего на день, принес клятву наследнику и снова отбыл в итальянские земли, узнав, что ты принадлежишь мне согласно высокородному договору. Прости, Оля, я должен был сказать ему правду. Если ты захочешь, не захочу», — отозвалась я. В конце концов, у меня были целые сутки, чтобы как следует разобраться в себе. Глаза огненного мага довольно блеснули. «И что же ты думаешь о том, чтобы не тянуть слишком долго со свадьбой, моя дорогая невеста?» Предвкушая скорую награду, вновь лукаво поинтересовался Маркис, украв у меня еще один поцелуй. «Что полностью согласна с этим, потому как мне снова хочется уснуть под шум дождя в твоей спальне, но позволить себе нечто подобное до брака абсолютно невозможно». Лицо Николая выдало крайнее разочарование, когда он, встав с моей постели, подошел к окну. Раскрыл занавески, впустив в комнату косые серебряные лучи полной луны, и с сожалением заметил. «Пришлось бы угрожать священнику смертью, чтобы заставить его обвенчать нас поздней ночью. Тогда утром...» «Утром», — эхом откликнулась я.